Я прижал к себе волчонка здоровой рукой и бросился в лес. Не чувствовал боли, но это ненадолго. Вот-вот обернусь, слишком крепко меня приложило головой об асфальт. Это докторша ещё. Мысли путались, в голове дрожало звериное рычание, и я поднимал: "Всё, больше не могу". Миша, я остановился возле большого бревна. Посиди, ладно. Подождёшь? Волчёнок послушно отлепился от меня и спустил ноги на скользкое дерево. Слушай, обессиленно опустился я рядом с ним. Мне надо волка руку срастить, слышишь? Мелкий вдруг непроизвольно глянул в ту сторону, откуда пришли. Он никому не шёл на руки, кроме меня. И то, что залез в объятия докторши, обескураживало. Может, подумал, что меня больше нет? Подожди, ладно, я не брошу тебя, буду рядом. Он кивнул, а я принялся стягивать джинсы и сдирать обшмётки футболки. И тут под ноги выпал мобильный из кармана, а я даже не подумал, что он уцелел и остался при мне. Опустившись на землю, я схватил его, пытаясь продержаться и успеть сделать звонок. Шли гудки. А я из последних сил цеплялся за мысли. А докторша с Мишей на руках была самой яркой. Докторша. Она заметила во мне то, чего показывать не стоило. И это плохо. Она станет моей проблемой.